Но вот уже все могли разглядеть, что это Этьен Рос по прозванию «Подсолнечник», потому что у него были желтые волосы и круглые, покрытые оспинными рябинами лицо. Его предки несколько сотен лет тому назад переселились из Германии. Он во всю мощь спешил вверх по откосу и время от времени подымал над головой флагшток, развертывая в воздухе.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 В Труа заключен договор между Франц и Англией с их бургундцами. В силу договора Франция предательски отдана во власть врагу, связанной по рукам и ногам. Все это придумано герцогом бургундским, этой ведьмой, королевой Франции. Решено, что Генрих английский женится на Екатерине французской.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 унаследует себе обе короны, английскую и французскую, и такое совмещение двух королевств будет принадлежать их потомству вовеки. Ну уж это, наверное, ложь, потому что это было бы противно нашему солическому закону, а значит, это беззаконие, этому не бывать, сказал Эдмонд Обре, прозванный паладином за привычку хвастать.